«Ну, — сказал Мишель, — погоди, — остановил его Барбикен. Вычислено также, что в Перигелии, когда Земля наиболее близка к Солнцу, она подвергалась бы действию температуры в двадцать восемь тысяч раз превышающей среднюю температуру нашего лета. Благодаря этой жаре, которая переплавила бы в стекло все твердые вещества на земле и испарила всю воду, вокруг земли образовалось бы облачное кольцо и смягчало бы этот чрезмерный зной. А, следовательно, холод, испытываемый на земле в Афелии и зной в Перигелии, были бы уравновешены и в результате получилось бы какая-то средняя, более или менее выносимая температура. «Какая же температура предполагается в межпланетных пространствах?» — спросил Николь. «Раньше считали, что эта температура беспредельно низка», — ответил Барбикен. Вычисляя снижение температуры в межпланетных пространствах термометрическим способом, астрономы получали цифры порядка миллионов градусов ниже нуля. Знаменитый ученый Фурье, соотечественник Мишеля, член Французской академии наук, произвел более точные вычисления. По Фурье температура Вселенной не опускается ниже шестидесяти градусов. Мишель насмешливо свистнул. — Это приблизительно соответствует температуре наших полюсов, — продолжал Барбекен. — На острове Мелвил или у форта Релианс температура достигает приблизительно... 56 градусов Цельсия ниже нуля. «Остается доказать», — сказал Николь, «что Фурье не сбился в своих расчетах, и, если я не ошибаюсь, другой ученый, Пуэйе, считает температуру межпланетных пространств равной 160 градусам ниже нуля». «Вот мы теперь и проверим, кто из них прав». «Только не сейчас», — сказал барбикен. «Сейчас солнечные лучи прямо падают на наш градусник, и поэтому мы, конечно, получим преувеличенные цифры. А вот когда мы доберемся до Луны, то в течение лунной ночи, равной нашим пятнадцати суткам», У нас будет достаточно времени, чтобы произвести этот опыт. Ведь спутник Земли вращается в пустоте. — А что ты понимаешь под пустотой? — спросил Мишель. — Ты имеешь в виду абсолютную пустоту? — Да, пустоту, абсолютно не содержащую воздуха. И в этой пустоте ничто не заменяет воздуха? — Нет, заменяет эфир, — ответил барбикен А что такое эфир? — Эфир, дорогой мой, — это смесь невесомых атомов, которые, согласно учению молекулярной физики, соответственно своим размерам, также удалены один от другого, как небесные тела во Вселенной. И вместе с тем эти расстояния меньше трехмиллионных долей миллиметра. Атомы-то вследствие своего движения и вращения и оказываются источником тепла и света. Они производят в одну секунду 430 триллионов колебаний амплитудой от 4 до 6 десятимиллионных миллиметра. — Миллиарды, миллиардов, — вскричал Мишель Ордан. — Подумать только, что люди не поленились измерить и сосчитать эти колебания. Ну, знаешь, дорогой друг... Все эти цифры и выкладки твоих ученых потрясают слух, но ничего не говорят уму. И все-таки приходится прибегать к цифрам. Ну, нет, мне гораздо понятнее метод сравнений. Любой предмет, принятый за мерила, скажет нам гораздо больше. Например, если ты мне твердишь... Что объем Урана больше объема Земли в 76 раз, а объем Сатурна в 900 раз, Юпитера э, в 1300 раз, солнце в миллион 300 тысяч раз. Никакого наглядного представления эти цифры мне не дают. Я предпочитаю систему Льежской обсерватории, которая попросту и без дураков говорит «Солнце» «Это тыква диаметром в два фута, Юпитер — апельсин, Сатурн — анисовое яблоко, Нептун — черешня, Уран — крупная вишня, Земля — горошина, Венера э, — горошинка, Марс — булавочная головка, Меркурий — горчишное зернышко, Юнона, Церера и Палас — песчинки». Это дает мне хотя бы некоторое представление о сравнительной величине планет. После этого выпада Мишеля Ордана, по адресу ученых и астрономических цифр, которыми они, не моргнув глазом, испещряют бесчисленные столбцы своих трудов, путешественники приступили к погребению сателлита. Надо было выбросить его труп в пространство так же, как моряки выкидывают в море мертвецов. По указаниям Барбекена, вся процедура похорон требовала крайней расторопности, чтобы предотвратить потерю воздуха, который благодаря своей эластичности мог быстро улетучиться в мировое пространство. Болты правого окна, шириной около 30 сантиметров, были осторожно отвинчены, и Мишель, подняв на руки труп сателлита, приготовился вышвырнуть его в окно. При помощи мощного рычага, позволяющего преодолеть давление внутреннего воздуха на стенке снаряда, стекло быстро повернулось на шарнирах, и сателлит был уничтожен выброшен Из снаряда улетучилось при этом самое большее несколько молекул воздуха, и вся операция была выполнена так удачно, что впоследствии Барбекен уже не боялся таким же манером отделываться от всякого хлама, загромождавшего их вагон.